Интерлюдия. Часть первая. Раэша Луна кипела от гнева. Давно с ней так никто не обращался. Попросту не смели. В поместье любовника она царила и правила безраздельно. Она была хозяйкой и госпожой, она казнила и миловала. Здесь же, в столице... Каэтана ударила в самое больное место. Раэша. Прислуга. не только-то. Обслуга и есть обслуга. А какая хозяйственная или постельная — неважно. Раэша Луна это понимала очень хорошо, и потому было вдвойне больно. Даже если Рауль на ней женится... Он не женится, нет. Но если бы и случилось, на нее смотрели бы еще хуже, чем сегодня. отказывая ей в праве, которое от рождения было у каитаны, сидеть с наглой девчонкой за одним столом и беседовать с льезами на равных. Только прислуга. Только кухня и людская. Стерва. Раэша, да, всего лишь Раэша. Как это обидно для женщины, которая умна и красива, которая может достичь большего и знает, что может. Раэша Луна была честолюбива. Окажись она эссе, и она бы поднялась до невиданных высот, но рождение закрыло ей многие дороги. И все же, всё же... Она упорно училась. Она вытравливала из себя по капельке, по частичке гадкий деревенский акцент. Она приводила в порядок руки и ноги, волосы и кожу, смуглую от постоянного пребывания на солнце. Вечно сломанные ногти, цыпки... О, как же она ненавидела все эти признаки деревенского крестьянского труда. Учиться, стать хотя бы горожанкой, вырваться из деревни. И ей это удалось. Частично, правда. В 14 лет способная девочка сбежала из деревни с бродячим торговцем, чтобы никогда туда не возвращаться. И с тех пор колесила по стране, пока не осела в Кордово. Где она только не побывала за это время, и с кем смогла получить неплохое образование, когда примерно год была любовницей и библиотекаря. За услуги мужчина не просто предоставлял ей жилье, он, заметив стремление девушки к знаниям, давал ей книги, показывал, что надо читать. Пожалуй, о нем летится действительно горевала, единственным из любовников. Но библиотекарь умер, а ей надо было идти дальше и выше. Она думала. Было время, когда она хотела выдавать себя за Эссу. Не решилась. Слишком суровым было наказание. Да и не получилось бы. Можно отбелить кожу и сделать ухоженными руки. Можно увешаться золотыми побрякушками. Можно даже удачно выйти замуж. Но однажды... Однажды прошлое прорвется водой из-за подо льда. Хлынет, затопит. Летиция решила не рисковать. Мало ли, как и когда на свет выплывет правда. А ее странствие убедили женщину только в одном. Правда всегда вылезает наружу. Всегда. Просто иногда она вырывается бурным половодьем, разливается и топит лжеца. А иногда лжец успевает удрать — только завидев опасные признаки и услышав, как потрескивает лед. Всякое бывает. Раеша не хотела погибать. Она собиралась быть очень осторожной. А тут ей подвернулся Рауль Кордова. С ее опытом легкая добыча. Очень легкая, очень простая. Только руку протяни. Мальчишка после Академии, в которой его не принял ни один дракон, Каэтана могла бы объяснить, что настолько глухой к чувствам других человек и ящерице-то нужен не будет, после Академии, в которой он был откровенным изгоем. В столице — ученый. Очень простая дичь. Мальчишка, у которого она стала первой женщиной. И идеальной. Раулем было так легко управлять. Очень просто и приятно. И Летиция, которая была к тому времени чуть ли не на 10 лет старше своего любовника, которая потаскалась по стране и хотела покоя и уюта, решила не искать добра от добра. А зачем? В доме Рауля она всегда будет хозяйкой. Надо только подобрать ему подходящую жену. Остальное Рауль ей даст. И Летиции, и ее детям. Так и получилось. Эсса Мария оказалась легкой добычей. Послушная, легко управляемая, безропотная, идеальная жертва, как и ее дочь. Летиция заправляла в доме, делала, что хотела, слуги слушались сначала ее, а потом эссу. Что еще надо? Детей. Крестьянское прошлое не вытравить из себя. Летиция понимала это умом. А нутром. У женщины должен быть муж. Ладно, Рауль подходит. Коли на то пошло, с женой он проводит две ночи в месяц, наиболее подходящие для зачатия, а с Летицией — все остальные. Она — хозяйка его дома и сердца. А что в храме не стояли, так и понятно. Эс и Раэша. Что ж, она сделала хорошую партию, просто неофициально. «У женщины должны быть дети». И вот тут Лилея ударила из-под «Да-да, конечно, во всем виноваты боги. Вы не знали?» «В женском бесплодии тоже». Не сама Летиция, которая рано начала скакать из постели в постель, которая перенесла штук пять выкидышей и примерно столько же раз травила плод, которая лечилась от дурной болезни. «Не-не, виноват всегда кто-то другой». Приговор врачей был жесток. Детей у Раэши никогда не будет. Рауль, честно говоря, не огорчился. «Что ему? Он и так-то к детям был равнодушен. Ладно бы еще сын, продолжатель рода, копия отца, помощник в научных исследованиях. Может, тогда...» Желательно, чтобы сын уже в пеленках говорил на нескольких языках и ползал исключительно правильными геометрическими фигурами. А просто так? Нет, неинтересно. Хочет Летти детей? Хорошо. Не хочет? Тоже неплохо. Летти-то хотела, но не могла, увы. И за это предсказуемо возненавидела Эссу Марию. А кого еще-то? Эсса вот забеременела, хотя и не сразу, и ходит с пузом, и тошнит ее, и подурнела, и вообще. Но она может, а летиция нет. Разумеется, во всем виновата эсса Мария. Впрочем, во время беременности летиция соперницу не изводила. Еще и потому, что любовник теперь проводил с ней вообще все время. И потому что Эссе было действительно плохо. И. И вообще, было у Летиции желание, если Эсса родит сына, забрать его и воспитывать для любимого. Ну и для себя тоже. Пусть не она рожала мальчика, но она станет ему матерью. Увы, родилась девчонка, которую назвали Каэтаной. Эсса Мария подурнела, долго приходила в себя после родов, постоянно бегала в храм Донары, и все равно. Не пережила второй беременности. Померла от выкидыша. Девчонка осталась напоминанием о сопернице. И Рауль попросил милую Летти заняться дочерью. «А почему нет? Ты же меня любишь? Ну и дочь тоже полюбишь». «Может, окажись маленькая Каэтана более яркой, похожей на саму Летицию. Может быть, у нее другой характер?» «Кто теперь скажет?» В любом случае, Раэша взялась отыгрываться на малышке за всё. И за мать, и за право рождения, и просто за все остальное. Даже за то, что Каэтана поедет в академию. Даже за то, что любовник решил больше не жениться, и сына у него не будет. Зачем? Внуки будут. Но к внукам тараэшу Раэшу Луну уже не подпустят. И кто знает, что там вырастет? А если Рауль умрет раньше неё? Кто позаботится о бедной Летте в старости? Ей же и стакана воды никто не подаст. Летиция стервенела и теряла берега. Каэтана безропотно сносила все ее прихоти. Казалось, так будет вечно. Но стоило отпустить девчонку в академию, и у нее прорезались не просто зубы, клыки в три ряда. Летиция была кем угодно. Дрянью, стервой, сволочью. Подошло бы любое ругательное слово, но в ее уме сомневаться не приходилось. Дурой она не была. Хитрой, приспособленной и жестокой гадиной, да, но не дурой. И что произошло сегодня, она отлично поняла. Девчонка ее переиграла. Не сказав ни единого грубого слова, вообще ничего ей не сказав. Только смотрела, как на мокрицу. А за взгляд у нас не карают. Хоть ты сутки кричи, что вот она, вот так, вот думает. И что? Тот же Рауль взгляды вообще не воспринимает. На удивление толстокожая скотина этот Кордова. Ему говори про взгляды, не говори. Бесполезно. Он просто не поймет. А Летиция поняла. Каэтана четко давала понять бывшей воспитательнице, что выросла. И ее место в доме главное. Раэша Луна, при всей ее значимости для отца, второй сорт. Всегда. Ей не место за столом. Ей не место в разговорах. Она лишь прислуга, и ее очень легко заменить. И не обманывалась Раэша внешним видом Каэтаны. Ни капельки. Гадюка тоже не всех цветов радуги, А как цапнет, так и помрёшь. Стерва. Но как же ей можно насолить? Что с ней вообще можно сделать? С этой мелкой дрянью. Предложить любовнику забрать доченьку на постоялый двор? Так денег маловато, если ещё комнату снимать. Их на разные приятности не хватит, а побаловать себя летица хотела. Столица же. Летиция надеялась, что их пригласят погостить у Льезов. «Но куда там? К Каэтану, пожалуйста. А их? Нет. И на каком основании?» Рауль пересказал ей разговор с Эссой Льез, и Летиция бесилась. «Отлично она поняла, что Эсса не потерпит в своем доме чьей-то содержанки. Не нужно ей такое. Тем более рядом с незамужними девушками». Да с мужем, да с сыном. В бордель сходит, если что. Нечего в приличный дом тащить всякое неприличное. Загнать Каэтану в Кордово тоже не получится. Даже звучит-то глупо. Зачем ей туда ехать? Потребовать, чтобы дочь вернулась в академию? Пф, вот уж и вовсе чушь. Пока она у Лиезов, те ее не отпустят. И Рауль не сможет возразить. «Но что? Что можно сделать?» Летиция пока не могла придумать и от того бесилась вдвое больше. Впрочем, показать этого Раулю она не могла, а потому гнев выплеснулся в постели. Так что Эскардова был доволен. Очень бурная ночь у него выдалась. «А дочь? А что дочь?» Дочь его совершенно не волновала. Часть вторая. Эсса Маголитая Ольега дрожала от страха, но в дверь домика стучала. Ладно, почти уверенно. Ведьма же! Понимать надо. Страшно. Вот наведет такая порчу, или еще с глаз какой, или. Жуть-то какая! Ой, мамочки! Но и не идти к ведьме нельзя. Есть такие вещи, которые без помощи оттуда и не сладить. Вот как гулящий муж, к примеру. Вот кабель паршивый. И кого он только нашел, и где? Вроде Магали за ним уж и так следит, и этак, и все равно. Знает она его гада. Изучила. И не спят они вместе, и думает он о чем-то своем, и с ней не разговаривает. Мысль о том, что это следствие ее дурного характера, не приходила в голову Эсси Магали. Да, у нее идеальный характер. У нее только муж плохой, а характер золото. Так что нужна ведьма. Вот такая! Дверь скрипнула и открылась. Стоящая на пороге старуха вызвала бы истерику у особо впечатлительных эс. И бельмо тут, и клыки, и седые космы, свисающие из-под драного платка, и горб, и клюка. «Тебе чего, Эсса?» Магали икнула. «Но...» «От меня муж гуляет. Можешь помочь? В долгу не останусь». И протянула бабке узелок с деньгами. «Ох, сколько ж их копить пришлось!» В самом необходимом себе отказывала. Два месяца духи не покупала. Ведьма приняла узелок, взвесила на руке, подумала... «Ладно, заходи». Хижина была под стать своей обитательнице. И черный пес сидящий в углу и глухо завывший так, что у Эссы мороз по коже прошел И ворон, который каркнул где-то под потолком. «Ой, жуть-то какая!» «Но надо, надо! Семья — это ж главное!» На столе появились гадальные кости, которые старуха высыпала из стаканчика. Лучше и не думать, чьи это кости. Высыпала раз, потом еще. Просила Магалито то подержать стаканчик в руке, то трижды обойти вокруг стола. То травой кости окуривала, то читала какие-то заклинания. У Эссы даже голова кружилась. Но ради семьи она мужественно терпела и была вознаграждена за свой героизм. Ведьма ткнула пальцем в особенно кривую кость. «Вижу. Вот твоя соперница». Эсса с подозрением уставилась на белый осколок. «Вроде ни на кого не похожа». «Или...» «Молодая, красивая, богатая. Тоже Эсса, но вдова». «Ух, Кабель Живёт вроде не очень рядом. Точнее, не скажу». И с этим Эсса была согласна. Рядом-то с Академией города нет. Чуть подальше. Небось, на своей гадкой ящерице летает к бабе. Чтоб у той ящерицы хвост отвалился. «Ну, и у бабы тоже. И у мужа хвост». «И что теперь?» Она его вроде как не привораживала, по своей воле бегает. Или там другая ведьма есть, посильнее меня. И что теперь-то делать? Даже не засомневалась, Магали. Разве что к тебе Эсса могу его приворожить? Или ты чего другого хочешь? Нет, пусть рядом сидит дома! Ведьма побарабанила пальцами по столу. Хорошо же. Приворожу я мужа к тебе. Дам травяной наговорный сбор. Будешь подмешивать туда пепел от своих волос, поняла?» «Пепел от своих волос?» Эсса Магали растерянно посмотрела на ведьму. Берешь волосы, состригаешь и поджигаешь. Пепел по щепотке добавляешь в травы и поешь мужа. Два раза в день, утром и вечером. А долго ли поить?» Три месяца, не меньше. Ни то не подействует. Эсса с сомнением оглядела свою негустую гриву волос. Три месяца? Ведьма только головой покачала. Лучше не эти волосы. А какие? Те, что на теле растут. Ведьма показала на несколько мест на теле, на которых нравится-не нравится, волосы растут даже у Эсс. «Сострижёшь и сожжешь, поняла?» Магали закивала. П «Поняла». «Вот и давай ему отвар два раза в день. С утра и вечером». «Хорошо. Только учти, если ты за эти три месяца хоть одно плохое слово скажешь, не подействует отвар. Ясно?» «Ясно». «А сейчас посиди спокойно. Я травы к тебе заговорю». «Дай руку, капля крови твоей нужна». Кровь, зеркало, свечи. Из домика ведьмы Эсса Магали вышла ошалевшая и одуревшая, но свято уверенная, что дешево купила волшебное средство от измен супруга. Ведьма закрыла за ней дверь и принялась преображаться. Первым в сторону полетел накладной горб. За ним последовали седые космы, бельмо и клыки. Молодая, лет двадцати, девчонка стерла с лица грим и прошла в соседнюю комнату. «Мам, все? «Да, Лори. Можешь идти играть. Только рядом с домом, поняла?» «Да, мама». «И лока с собой возьми. Он предупредит, если кто чужой появится». «Хорошо». «А в воскресенье на ярмарку съездим». «Тебе всяких приятностей и купим!» Девочка радостно захлопала в ладоши. Страшная ведьма подхватила дочку на руки и поцеловала в нос. «А что поделаешь? Если обрюхатил подонок, да и бросил. Если родня из дома выгнала. Если выживать надо. Вот и приходится таких баб дурить. Понятное дело, если два раза в день мужа поить отваром полезных трав, да еще и не ругаться с ним», Любого на жену потянет. А чего нет? Травы там хорошие. Мята, шалфей, душица. еще кое-что сама собрала и перемолола. Таким и захочешь, кого потравить так не получится. А что сожженные волосы подмешивать будет? Ничего. Так убедительнее. Травы полезные. Здоровье мужику они поправят. А если баба ругаться не будет, глядишь, и в постели они вместе окажутся. Пока недовольных не было. И ведьма еще раз поцеловала девочку. Ничего, и без всяких там справимся. И выживем, и проживем. Иди играй, дочка. До вечера еще далеко. Обычно к ведьме ходили по ночам, но Эсса Магали боялась, так что явилась днём. Едва ведьма успела девочку спрятать. Иди, дочка, поиграй, сейчас кушать будем. Аэсса Магали крепко прижимала к себе мешочек и думала, откуда первым делом состричь волосы. Наверное, с левой подмышки. Там же к сердцу ближе, правда? Так вернее. Да, наверное, жаль, не спросила, но возвращаться и вовсе было страшно. Ладно. Она отовсюду попробует. Должно же хоть что-то вернуть ей любовь супруга. Обязана. Часть третья. В то время как Эсса Магали прикидывала, откуда и что отстричь, Эс Хавьер был занят важным делом. Он играл в карты с Райаном Лидесмой. Шесть треф, Шесть бубен. Шесть червей. Примечание. В преферанс автор играет, но книгу в цитатник постарается не превращать. Конец примечания. Игра разворачивалась в соответствии с правилами. Тяга подсел на преферанс, как наркоман на коноплю, а там и соседа подсадил. Играли они, конечно, не на деньги, вот еще не хватало. Набрали на берегу ракушек и ставили их на кон. Хавьер оценил карты — Особенно преферанс почему-то ему понравился. Не вист, не покер, а именно эта игра. Может, тем, что в преферансе нужен точный расчёт? Тьяго, это восхитительно. Стоило мне привести игры, как они тут же пошли в ход. Карты размножили, и сейчас уже начали поступать деньги. Расправил плечи Тьяго. Как ты только придумал нечто подобное? Тьяго чуточку смутился. «Ну...» «Не он. Не придумал. И вообще. Если бы Хавьер не заметил его взгляда...» «Тьяго, погоди. Это...» Сложить два и два было нетрудно. Источником всех странностей в Академии последнее время была только одна особа, и именно ее хвалил Райан Ледесма. И если бы кто-то мог... Тьяго замотал головой, но было уже поздно. Хавьер вскинул руки. «Обещаю молчать. Тьяго, это Эсса Кордова, верно?» «Да», — сдался математик. «Просто она пока не хочет обнародовать свое участие. И я взял закрытый патент. Она потом свое имя впишет». «Ага. Хотя чего тут странного и удивительного?» Драконы это определенный склад ума. Это характер, и если Каэтана оказалась первой, кого выбрала драконица, она не может быть обычной девушкой. Скучной и серой. Она может притворяться, но Хавьерта знает, какая она на самом деле. И знает, кто танцевал тогда на сцене. И будет молчать. Он не должен портить девушке жизнь. Он. Он думает о каетании чаще, чем стоило бы. Она еще уехать не успела, а Эс Хавьер ловил себя на мысли, что ему чего-то не хватает. Ее голоса, ее глаз, ее улыбки, даже ее драконицы. Он женат, и вместе они никогда быть не смогут, даже и думать о таком грешно и подло. Но быть рядом-то можно. слушать ее, любоваться ее улыбкой, дышать ее запахом, таким легким, мятным, в отличие от тяжелых мускусных духов Магали, узнавать ее по звуку шагов и радоваться каждой минуте. Да что там, он даже ее счастью будет рад, будет ревновать, тосковать, но будет радоваться за Каэтану. Пусть только будет счастливо. А если нет? Эс-Хавьер благополучно проиграл партию, потому что понял одну печальную истину. Никому он не позволит обидеть Каэтану Кордову. Никому и никогда. Сам убьет любого, кто ее огорчит, просто потому что... влюбился или нет? Ответа не было. Свард мог бы чуть больше рассказать о том, что происходит с другом, Но у драконов другая мораль, и он просто не понимал терзаний Эсса Хавьера. Драконы живут слишком долго, чтобы быть моногамными, так что сложные существа эти люди. Столько у них ритуалов, столько забот. С ума сойти можно. Ну и ладно, Сварт все равно своего друга любит. И с Виолой поговорит. Когда время придет.